Но в Евангелии блуд осужден. Вы же блудник, суть, живете с любовницей. Так как же вы смеете поднимать против меня свой голос? Послушайте, батюшка, как вас, отец Александр! Без застенчиво тряс пристав священника за праздничную рясу, между ними встала хозяйка. Оставьте, Федор Степанович, бросьте спор.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 и вне пределов скромности. Один не понимал мудрость слов, сказанных в церкви. Я содержание проповеди узнал от свой лакей Иван. Другой, а именно мистер-отец Александр, вторгается в личную жизнь и начинает копаться в очень грязном белье господина Пристава. Но разрешите, господа, личная жизнь каждого гражданина страны есть святыня»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 и, не докончив тоста, сел. Вы не обижаетесь, мистер Кук. О нет, о нет. Со всем, что вы только что изволили сказать, я вполне согласен. И Протасов сделал рукой округлый примиряющий жест. Наша русская сиволапость... Вы понимаете это слово? Русская сиволапость... Общеизвестна, факт. В особенности в такой дыре, как в нашем болоте. И он широким вольтом развел обе руки